Глава девятая. Костяное кольцо. Айра простилась ссорой и ее семейством в Нижнем городе. Обнялась с подругой, которую не видела семнадцать лет, из которой вновь расставалась после недолгого свидания. Взъерошила вихры мальчишкам. Расцеловала Ильку. Ора сдерживала слезы, прислушивалась к голосу Марика, который поблизости распекал за что-то стражника. А Илька словно и не собиралась плакать. Окаменела девчонка. Только кусала губы, догладила да тонкими пальцами рукоять легкого бальского меча. Айра поймала упрямый взгляд, поддела брови, оглянулась на Ору. Но та уже отвернулась, подставляя раскрасневшееся лицо сквозняку, что гулял между пролехами тенти повозки. На том и расстались. Мечи Айры не торчали из-за плеч, а лежали в суме. Плечи скрывал серый платок. Лицо кружевная вязь. Так что для случайного наблюдателя из повозки ползущей к порту и притормозившей на узкой улочке, вылезла немолодая колдунья, а усталая селянка. Куда только делась ее усталость, когда, заплатив медяк стражнику, она побежала наверх по ступеням маяка. На верхней площадке Айра остановилась. Медленно обошла фонарь, потрогала потускневшие бронзовые зеркала, осмотрелась. Скир лежал у ее ног. Отсеченные крепостной стеной слободки таяли в утренем мареве. на улице Дом, гавань были как на ладони. В мгновение Айра что-то выглядывала внизу. Затем сбросила на камень с платок, сняла с пояса жезл. И, стиснув его в ладонях, выставила руки перед собой. Раздался чуть слышный треск. И на каменном набалдашнике повисла капля воды. Тут же обратилась льдом. За ней побежала следующая. И вскоре в руках у колдуньи образовался искрящийся посох. Она подняла его над головой, зажмурилась и вдруг прошептало короткое слово, от которого сверкающий ледяной штырь исчез, развеялся, рассыпался искрами брызг, таких мелких, что под ними, разморенный светилом стражник голубь, разглядел бы у оголовка маяка радугу. Но стражник клевал носом, а Айра уже спускалась вниз по ступеням, вымолвив чуть слышно, только одно. И ты уже здесь, за долгим дыханием прибыл. Нижнему городу безлюдные улицы и не снились. Какие бы беды не нависали над Скиром, но конец лета есть конец лета. Время сбывать урожай. И полнить запасы на зиму выгоняло на улице и продавцов, и покупателей. И хотя до больших ярмарок еще следовало дожить, череда праздников наступала. Первый из них – День доблести, в который испытывались молодые воины, почти уже наступил. Но какой же День доблести без запеченного сосенней ягодой фазана и цветочного вина? Пусть даже на арене Скира будут биться за собственную честь не просто простолюдины, а танские сынки. Нет, надо было выбираться на улицу и ругаться с торговцами птицы, присматривать уголь для очага, да выбирать, чтобы меньше в нем было пыли, а еще покупать ягоду, интересоваться у молочника, откуда масло пришло в этот раз. Да мало ли было дел. Хорошо, хоть жара вдруг спала, небо еще не потемнело, но с запада потянуло свежестью. Да так потянуло что галера Конга не сразу из гавани выбралась, убрала парус и пошла под углом к ветру. В Говенген, наверное. В Скири еще лето никак не отступит, а у северного берега, как обычно, и снег уже не в диковинку. Кутаясь платок и уворачиваясь от народных горожанок с корзинами и пузатых горожан, что уравновешивали животы, заброшенными на спину мешками, Айра подошла к трактиру, толкнула скрипучую дверь и вновь оказалась под темными сводами, которые когда-то принадлежали ее отцу, яригу У стойки вытирал полотенцем пальцы ее названный брат, которого полгорода по привычке звало младшим яригом хотя куда ему было до усыновившего его старика. Айро, трактирщик встретил улыбкой, хотя еще вчера, когда она заглянула в трактир, с лица спал, поперхнулся глотком вина, даже локоть, а дубовый стол расшиб Однако теперь Когда его страхи, что сестрица востребует имущества папинки, развеялись, радовался ее приходу искренне. Тем более одолжение большого она не попросила. Так, лишь свести ее с нынешними властителями ночных улиц, охотниками за чужим добром. Только не с грабителями и убийцами, а с теми, кто говорит мало, ходит неслышно, да видит многое. Свести ее, трактирщик свел. Даже диковинный золотой за услугу получил. А пуще всего радовался тому, что расплачиваться за сводничество опять же ему не приходится. Названная сестрица мало что сама со всеми новыми знакомцами рассчитывала, так и за то небогатое угощение, что на стол получала, медики оставляла. Радовался трактирщик, а в голове тревогу не отпускал. Семнадцать лет назад плохо приход Айры закончился. Полгорода разрушено было. Как трактирщик сам выжил, толком так и не понял. Хотя что-то теперь-то могло случиться. Войска чужого за городской стеной не было. Иноземцев расплодилось много. Так и они в городе нечасто гостили. С надгеба стал стар. Так при нем постоянно братья Рейду крутились. Да и Тан ойду крепким был пока еще воином. Может, и не стоило ничего бояться? Именно так размышлял лысоватый трактирщик, который много лет назад еще подростком помогал выбраться из Кира, юной девчушки, будущей матери рич Хотя саму девчонку он так и не рассмотрел. Можно сказать, что совсем она на глаза ему не попалась. Потом до него слухи дошли, кого вывел из города хромой воин, что частенько заглядывал в трактир, чтобы опрокинуть кубок другой хорошего вина. Зажмурился трактирщик и вспомнил незабываемое, как вышел на арену тот самый пьяницы, седой хромец, и убил великана Хена, одним ударом завоевав себе свободу. Что с ним потом-то стало? Разное говорили но толком никто так и не разъяснил. Спросить бы хоть у кого. Может быть, Айра знает. Хотя откуда? Да и не до него ей сейчас. Вчера только переговорила с десятком мерзавцев, а теперь и старых приняла, и новых приветила. За что она им серебро отсыпает? Вы изныть бы? Спросить, чего хочешь. Прищурилась Айра, вглядываясь в выцветшие от плохого света глаза, когда все ее собеседники растворились в трактирном полумраке. «Нет». Испуганно затряс головой трактиршек. Зачем голову полнить Шея будет уставать. Да, согласилась Айра, шею надо беречь. Так вот, ради твоей шеи скажу тебе кое-что все-таки. Потому как хоть пустая голова шею не напрягает, но зато и поворачивает ее порой не туда. Если вдруг в твой трактир забредет коротышка ростом твоей локти а особенно если у него будет с собой короткий широкий меч в нужно, точно как заступ, без рукояти, да фляга медная. Беги. Если увидишь старика с искрами в левом глазу да с посохом, беги с тремглав, хотя вряд ли он тебе искрами светить станет. Разглядишь статного воина смеси карепских и хенских крови или кого из его свиты, а в свите у него сплошь бабы да с мечами, прыгай в самый глубокий погреб и не дыши. А вот когда вдруг почувствуешь, что вокруг тебя происходит что-то непотребное, к примеру, мертвяки подниматься начнут на ноги или на пасти, какие небывалые, навалятся, «Лучше всего сразу бросайся на самый острый кухонный нож». «Сердце вот здесь, кстати», — ткнула Айра, младшего Ярига, в грудь пальцем. «Но если что, имей в виду, за каждую новость, кроме последней, два золотых приплачу». «А последняя новость, почему в торг не идет?» — прокрепел трактирщик, начиная сожалеть, что опять он не продал вовремя трактир. поясне надо было продавать. поясне весне. Перед путиной. Да и галера уже ушла из гавани» а следующее когда? В порт бежать надо. Если последняя новость случится, значит все прочие вести до меня уже дошли, строго ответила Айра и вышла из трактира. Она поднималась вверх по улице, что вела от маяка к заведению Марика, чтобы у храма Милаген свернуть к башне, и пыталась думать о многом, о том, что никаких следов Камрита найти так и не удалось, о том, что, судя по осторожному колдовству на маяке, и пойманным отзвуком чужой магии где-то в городе появился или сам бывший правитель Сурары, Зах, или кто-то, способный не с меньшим искусством управляться с магией льда. Конечно, Ирин был способен на многое, но след обнаруженного ею колдовства явно не принадлежал Нефу. Никаких следов Лека или его свиты не было тоже, как не было даже отзвука пропавшего или, скорее всего, убитого Синга. Если старика удружили такой же стенкой, как и Орвик, то вряд ли бы бы в Скире маг, что выдернул бы его из смертной тени. Хотя и тело колдуна, как сквозь землю провалилось. И самое главное, что никаких следов зверя, или как уже сама начала его называть Айра, забавника, она не обнаружила. Зверя не обнаружила, а смертное облако, нависшее над Скиром, разглядело. И впервые с тех самых пор, как овладела магией льда, сама чуть не заледенила от ужаса. То, что по дороге От двух утесов проклятой пати доскира Скира ей месивым, лоскутами теней, сумрачной взвесью. При взгляде с маяка внезапно предстала черная мглой, которая стояла над Скиром плотным, непроницаемым облаком, скрывая не только улицы и дома, но гавань, предгорье, слободки и даже пылающий над головой Аиле. Магия льда рассеялась. Перед глазами колдуньи снова предстали знакомые улицы. Но призрак непроглядной тьмы преследовал ее и в трактире. И теперь, когда она шла по улице, поглядывая по сторонам, и все-таки видела не это. Айра даже остановилась и смахнула солба пот. Все, что теснилось в голове, не могло заглушить того, что разрывало сердце. Тир, ее сын, опять был не с ней. А она ничем не могла ему помочь. Не могла прикоснуться к нему, услышать его голос, посмотреть в его глаза, попытаться еще раз разглядеть в красиво молодом воине крохотное существо которая оставила много лет назад в далеком доме у реки, на руках Ооры. Айра остановилась, зябко повела плечами. Или жара в самом деле начала отступать, или кто-то следил за ней, едва ли не от трактира. Колдуня оглянулась и шагнула под своды храма Милагина. Могла бы и раньше заявиться, проворчал старик вертус когда она постучала с ее келью. Но под густыми бровями мага блеснула усмешка. ждал Спросила Айра. Ждал, кивнул Мак и вздохнул. Ирунг так и сказал: "Жди". А ведь не соврал. Обещал, что глаз отдохнёт. Красавица, молву. Точно так и есть. Передать что просил. Поклонилась Айра. И будет ли мне дозволено расспросить кое о чем ученика Ирунга? Я не был учеником Ирунга, проскрипел Мак. но махнул в жилистой ладони в сторону мягкой скамьи. Хотя сказать мне есть что но я не уверен, что скажу что-нибудь интересное. И Рунг ведь не собирался умирать. Стар стал да, а Брюск да, но силы в нем было еще немало. Магом он был знатным, хотя и первым погиб от забавника От Забавника скачила на ноги Айра. Еще восемь лет назад? Никому бы я не желал такой смерти. Вертус расправил дрожащими пальцами бороду. А на возраст Забавника не кивай. Может быть, ему и вправду теперь, как твоему сыну, по человеческому сроку. А тогда, считай, и вовсе лет восемь было. А уж кто бывает злее деток, должна знать, никто. Самый возраст, чтобы забавляться. Конечно, если он силу свою почувствовал. Кто его знает, что он о себе понимает? Другой вопрос. Почему он восемь лет после смерти Ирунга знать о себе не давал? Если Ирунга убил он, Айра спрятала лицо в ладони потерла глаза. Он ведь мог сделать это неосознанно. Вдруг старик случайно до него добрался. Но и предыдущие сотни лет я бы не вычеркивала. Почему я должна думать, что демон Суйки на чистом пергаменте в чей-то утробе строчку выводить начал? Что произошло с Ирунгом, Стейча? Да как тебе сказать? Откашлялся Вертус. Из гримасы приложил ладонь к груди. То и произошло. Что и со всеми прочими теперь. Не смог забавник убить Ирунга сразу. Потом, может быть, по малолетству испугался и затаился на долгие годы. Или Ирунг больно сирен оказался. Застыл старый маг. Вот как сидел в своем кресле здесь, в храме Милаген, в этой самой келье, так и застыл. Только говорить мог, но ни рукой, ни ногой двинуть никак. Даже Конг приходил сюда проститься с магом. Здесь же и все распоряжения были сделаны. И насчет дворца Конга, и насчет школы магов, и насчет северной башни, и насчет тебя, Айра. Все было здесь сказано. А уж когда сил у мага вовсе не осталось, он и вспыхнул. Пламенем занялся изнутри и обратился в пепел за мгновение. Кон, кстати, присутствовал. Тут же команду отдал, строительство нового дворца ускорить. Ты ведь и сама поняла, зачем он? Думаешь что что ты по собственному разумению и наущению и рунга в каменные кружева, остановит становится Спросила Айра. Или это ловушка? Мне показалось? что половина барельефов и скульптур во дворце Иссуйки. Не показалось. Снова потер ладонью между ключицами Вертус. Но ловушка не сладилась, потому как ловцов не нашлось. Пока не нашлось. Дворец Кунга словно доспех. Стрела его не провьет. А от удара пикой или меча он защиту не даст. Понимаешь? Чтобы забавник стал силен в его стенах, надо б на ему в силу войти. Явиться надо. Или забыла давние слова на стене храма. Если хочешь убить зверя, яви его. Те слова не мне были посланы, отрезала Айра. Так и смерть зверя не от твоей руки предсказана, усмехнулся старик. Хотя кто знает, что важнее, нанести смертельный удар или лезвие заточить. Так что мне делать, нахмурилась колдунья? Найти демона? Насыпать ему соли на хвост, добежать во дворец Тана? Чтобы он явил себя на пороге? Что он забыл в этом дворце? Да он просто сравняет его с землей. «А что собиралась, то и делай». Пожевал губу Мак. «Дай-ка угадаю. Демона искала уже?» «Ага, искала. И не нашла». «Не нашла», кивнула Айра. «Совсем ничего?» Сдвинул брови вертись. «Главного не нашла», пробормотала колдунья. «Большая часть его силы, словно туман над городом клубица. Словно рассыпалась она на песчинке и стоит степным смерчем над скиром». «Точно так», кивнул Мак. Давно уже стоит, кстати. Это смертные тени несут в себе силу демона. Если отпустит он их, если наберет силу целиком, то прошлая суйка покажется всем нам цветущим садиком. Еще есть искры, продолжила Айра. Тысячи искр. Они в людях. Во многих людях. В некоторых ярче, в некоторых тусклее. Здесь, кстати, в храме Милагер их немного, но они самые яркие. Яркие, но одновременно темные, как ночь. И это есть, согласился маг. Это сущность демона. Его тело. Эти искры еще и Рунг взглядел. Даже пытался выковырнуть одно такое зернышко. Только не получилось ничего. Человек умер, а зернышко ускользнуло. Я так и Рунгу не сразу прибился. Года за два, за три до его смерти. Но кое-что вызнал. Он ведь сразу же, как вы с подружкой, отсекли щупальце или нить, не знаю, пуповину. Демон ее задери. Сразу же искать демона начал. Догадался, что не мог тот бесследно исчезнуть. Всех ребятишек, что были зачаты и рождены в тот год, сосчитал. списке кстати, в башни твоей оставил. Ну что толку от тех списков, если все ребятишки здесь, кроме одного, что был убит в младенчестве? Это сразу скажу, секрет великий. Убийство-то под видом смерти от естественного недуга творилось. А потом уж я сам, с помощью наставника Лайриса и наставника туска научился видеть. Зерна. Их ровно пятнадцать. И все они собраны в классе ритм. И все носители этих зерен отмечены магическим даром. Разной силы, правда. Но дар не от зерна происходит. Наоборот. Этот демон зерна свои раскладывает в лучшие сосуды. Знай, девка, когда эти зерна сольются в одно, тут демона и нужно брать. Главное, чтобы силу свою стянуть не успел. Подожди, маг. Айра смахнула со лбапот но искр тысячи то не искры вертус снова потер грудь точно понять не могу но прочие искры как что-то чужое мелкая и липкая думаю шелуха от зерень дыхание демона его глаза уши нос его шерсть чешуя грязь из-под его ногтей не знаю поглоти меня бесно не будет зерень все эти черные искры рассеются как дым зерен же ровно пятнадцать Больше я не увидел. А ядрышка наклонилась вперед Айра. Я ведь пусть и не брала еще на клинок истинного демона, но знаю. Должно быть, ядрышка должен в ком-то таиться дух демона, его сущность, один. Все прочие носители словно ларцы. Один он сам. ирунг тоже так думал, но ядрышка разглядеть не сумел. Может быть, его вовсе нет? верту засмеялся. Или скрыт он где-нибудь в потайном месте? Нет, Айра откинулась назад. Не может того быть. Другой вопрос, что разглядеть его сложно. Но моя ворожба должна была показать. Да ради этого только и ворожила. Ведь если раздавить ядрышко, так и все остальное прахом должно пойти. Разве нет? Ты сама так решила? Или подсказал кто? Прищурился мак. Когда селянин, сорняк и тянет старается, чтобы ни корешка не обломилась. А ты думаешь, раздавишь яблочко и яблоньку победила? «Не знаю. я ведь надо демона. Ядрышко. А если одно из зерен и есть ядро? Может такое быть? Они же все разные, точно тебе говорю. А что, если ты не права? Что, если иду дух демона, его, как ты говоришь, сущность, тоже в волосце лежит? Если он и не отмерял себе человеческого срока, спрятался до времени и дремлет, об этом-то подумала? Но как ты мог разглядеть?» Айра вскочила с места. Мне такую ворожбу пришлось затеять, чтобы хоть в полглаза примериться. Да уж заметил я твой ледяной факел, пробормотал мак. Или ты думаешь, слепые тут все? Разглядеть зерна несложно. Смотреть надо по-особому. Да иметь кое-что. Вот, держи. Что это? Айра взяла со стола кольцо. Колечко, выточенное из кости старшего брата Жорга Оля, усмехнулся не родного двоюродного, но тем не менее. «Что, не нравится?» «И мне не нравится, когда младенцев убивают, а матерям их говорят, что тех, примеру, забрал какой-нибудь недуг». И Рунг думал, что у братья Жорда Оли, который сам на тот момент еще и на свет не появился, и таился дух демона. Уж не знаю, как заморочил голову сестрам. Но прибыл в дом Оли, устроил там магический обряд. Даже хволь какую-то на сестер навел, лишь бы вопросов ему меньше задавали. «Сестрица матушки Жорда Оли?» Мать того парня так и скончалась. Мать, Жорда Оля, еле выкарабкалась, до сих пор добру и рунга поминает. И невдомек ей, что он и убил ее сестру и племянника. — И как же? — прошептала Айра. — Никак. Прикрыл глаза вертись. Едва младенец перестал дышать, зернышко взмыло вверх. Растворилось, потекло в воздухе лоскутом углы. Да в людской белобрысовая ребятенка и вошло. — Ну, хвала богам! Хватило Ирунгу ума не только разглядеть все это, но и смертоубийство не продолжать. Ну, а колечко? Ирунг же в доме Оли весь пол линиями расчертил. А как лоскут по коридору поплыл, без всяких линий его углядел. И только потому, что мальчишечку мертвого на руках нес. Вот так и появились два колечка. Наденешь, досмотри на каждого не в лоб, а насквозь. И зернышко увидишь не тут, маг провел пальцами, на одном из которых Айра увидела похожее кольцо по глазам. А тут постучал он себя по затылку. У этого непотребства, кстати, и еще одна сторона есть. Предостерегает оно. Не поняла? Предостерегает. Развел руками маг. Вот, к примеру, иду я мимо нового дворца Конга и чувствую тень на лице. Отшатываю. А мгновением позже мимо камень пролетает. Со строительных лесов свалился. Так что точно предостерегает. Да не морщи ты, носик свой славный. И Рунг, конечно, добрым дедушкой никогда не был. Но он все делал для Скира. Двух сыновей потерял. Да и такой смертью умер, что разом за все расплатился. И кто они, эти 15 Вся компания. Наклонился вперед маг. Все, кроме Рич и Жорда Оли. Ну да тот-то младше прочих почти на два года. А белобрысый мальчишка. Айра медленно надела кольцо на палец. Ну тот, что в доме Оли. Тоже здесь, кивнул Вертл. Из лучших шкалеров. Херк его зовут. А если... Айра хрустнула пальцами. Если всех убить. Убить да так, чтобы ни зернышко не обронить. И где ж ты сито такое возьмешь? Помрачнел Гертус. А и было бы такое сито. С кого начнешь? Или забыла про мглу невидимую над Скиром? Легко сказать. А как давить будешь? На одну ладонь ловить, другой хлопать станешь? Или думаешь зря в пророчестве звучало? Что демона? я ведь сначала нужно. Но если узнать того, в ком дух демона, на да спрятать его внутрь магической фигуры, замялась Айра. Брось, скривился Вертус. Я таких фигур не знаю. Когда-то Сито закляла и Сурару, и Суйку. И то власти над ними не получила. Отгородилась от них только. А цену того заклятия знаешь? Не понимаешь разве, что расплачиваться за то заклятие не только самой Сито пришлось? но и всей Овете расплатиться пока не удалось. Вот так вот, девка. Я уж и не говорю, что Ирунг о том думал. Тоже прикидывал, считал, выколдовывал что-то. Потом сказал, что никак без явления нечисти этой не обойдешься. Найдешь и раздавишь ядрышко. каждое зернышко, что в этих пятнадцати схоронили, в рост пойдет. Убьешь одного – прочих получишь. Вот они сидят тут за стеной, 15 ребятишек, почти уже взрослых. Как давить их будешь? По одному или скопом А? Вот то-то. Ты лучше мне скажи про этого охотника что-нибудь, про камрита. Да не удивляйся, не удивляйся. Лепрейда у меня был с утра. Рассказал кое-что с твоих слов. Как он ловит демона, этот камрит? Как все ловят, пожалуй, плечами Айра. Являет его и загоняет или заманивает в ловушку. Есть у него что-то вроде сетки, невидимая почти стелет ее на пути демона и ждет. Как бы не само время замораживает. На прямую схватку с демоном мало кто способен. А там уж или убивает, или выжигает его. До угля почти. В комок спекает. Есть у него какое-то зелье. А ты собиралась взять истинного демона на клинок? Поднял брови, Вертус. Клинки разные бывают. Промотала Айра. Это точно. Колдун постучал пальцами по столу. Как он являет демоном? как заставляет его зерна собрать, слиться в одно. Или все демоны разные? Все разные, прошептала Айра. В книгах написано, что все разные. Некоторые столетия между людей живут, и никто и не догадывается об их сущности. И рассеиваться могут лишь немногие из них. Только те, что очень сильны, но недостаточно умелы, чтобы напрягать ткань мира без опаски разорвать ее. Потому и говорят о таких. Зверь! что в стиле своей они подобны жестокому безумному зверю. А Камрит он делает так, чтобы пролилась большая кровь. Очень большая кровь. От крови демон дурнеет или пьянеет, как угодно. Большая кровь, значит, задумался Вертус. К примеру, столкнуть Сайдов и хенах Тут малой кровью не обойдешься. Или затеять что-нибудь на завтрашнем празднике. Он сильный маг. Из лучших кивнула Айра. «Будь завтра на холме», — попросил старик. «До начала действия. С утра пораньше. Осмотреться надо бы. Я не приду. Староват стал. А наставники школы, под предводительством брауса, который туп, как пук соломы, явятся. Еще и ребятишек с собой потащат. Смотри, чтобы среди публики никто не колдовал на удачу. Девчонку возьми. Я о речь говорю. Есть ней что-то. Нет, не лоскут тьмы, а светлая искра. Радостная такая. Откуда ты сам-то взялся?» Айра пристально посмотрела в глаза старику, который вновь принялся тереть грудь. «И вроде лицо мне твое знакомо и голос, а распознать никак не могу». прось махнул рукой Вертус. «С чего бы это тебе заглядываться на старику?» Ирунк меня отыскал в дежте. Сидел я себе на рынке, доврачевал мелкие болячки. Еще удивлялся старый колдун, что я собственную боль в груди вылечить не могу. «Но есть болезнь которая словно часть нас самих. Вырвешь ее из себя, а вместе с нею и жизнь. «А кто учил тебя магии?» спросила Айра. «Тех уже давно нет в живых», пробормотал Вертус. «А там, как знать, может и родичи у нас с тобой общие сыскались бы. Не трать время, девка, я свое пожил, недолго уж не осталось, а тем, кому долго еще землю топтать, жизнь такой, как у меня была, не посоветую». «Ладно, не обо мне речь, еще что сказать хочешь». «Зах в городе!» Выдохнула Айра. «А этому-то что понадобилось?» «Думаю, то, что он пытался забрать у моего отца. Долгое дыхание Суры!» «Ах, вот оно как!» Вертс прикрыл глаза. «Смотри-ка, сколько у нас гостей!» «Кто же их созвал-то? Неужели твой камрик?» «А он веселый парень, веселый, азартный, поди!» кости на стол мечет, а в рукаве еще дюжина постукивает!» «Ну-ну, не перебрал бы!» Айра вышла из храма Милаги в задумчивости и остановилась, чтобы глотнуть холодной воды. Тень упала ей на лицо. Она вздрогнула и резко шагнула в сторону. Стрела выркнула возле скулы и пронзила горло водовозу. Ряжистый сайт захрипел, выбучил глаза и повалился на мостовую, смешивая с кровью выплеснувшуюся из мехов воду. Завизжала какая-то торговка, но Айра уже была в стороне. Пробираясь через растущую толпу, Она вглядывалась в лица людей, в окна домов, окружающих площадь, смотрела на крыш, но не видела стрелка и не должна была. Айдаре, одной из служек лека, не требовалась магия, чтобы выпустить стрелу.